Глава третья. Между двумя войнами. Я родился 11 апреля 1918 года в селе Коржевка Индзинского района. В 45 километрах от небольшого уездного городка и станции Индза. До областного центра Ульяновска 140 километров. Кто-то скажет, глухое место. Может оно и так. До железнодорожной станции целый день добираться надо. А весной в Распутицу по нашему раскисшему проселку Лучше вообще не сываться. Липкий чернозем и талые ручьи между холмами. Впрочем, я свою коржевку глушью не считал, А город меня не интересовал. Село располагалось среди лесов, Рядом река Сура и Огромные сосны, березовые рощи, много грибов, ягод, росли орехи. Поляны среди деревьев в июне-июле и усыпаны земляникой. Она поменьше городской, садовой, но запах и вкус совсем другой. В избу лукошка земляникой внесешь, запах такой, что слюнки текут. Помню, что сахара постоянно не хватало. Мама насыпала собранную землянику в большое глиняное блюдо. Часть ягод давила ложкой и наливала молоко. Получалась такая вкуснятина, что мы оторваться не могли. Всей семьей хлебали, пока блюдо не опустеет. Избалованы мы не были. Время не слишком сытное. Семья, как и большинство других в тогдашних селах, была у нас немаленькая. Пятеро детей. Старшая сестра Катя, затем я, брат Федя и две маленьких сестренки. Из довоенных событий наибольший след оставила во мне коллективизация, которая началась весной 1929 года. Не берусь судить, насколько необходима была эта мера, но проводилась она, как и многое в стране, поспешно, под сильным давлением властей, с криками, и перебранкой и слезами. Крестьян поделили на две категории — середняки и бедняки. Насчет кулаков скажу, что их у нас почти не было. Выселили из кирпичного дома одну зажиточную семью и увезли на станцию под охраной милиционеров и активистов. Ходили слухи, что у них обнаружили крупную сумму денег — и золотые царские монеты. Позже объявили кулаками или подкулачниками еще одну семью, которая упорно не хотела вступать в колхоз. Их тоже куда-то выселили, отобрав почти все, кроме одежды и домашнего скарба. Скажу прямо, что в колхоз люди шли с большой неохотой, особенно крепкие работящие крестьяне, которых причисляли к середнякам. Такие семьи жили и питались неплохо За счет постоянного упорного труда всей семьей Те, кто победнее, завидовали им, злословили Не хотели видеть, что это относительное благополучие Дается нелегким трудом Помню, забегала к нам соседка Попросить в долг то соли, то спичек Или постного масла полстакана Принюхается и давай жаловаться Вот, мол... Вы хлеба в волю едите, а у нас мука давно кончилась, и рожь на мельницу не на чем отвезти. На самом деле с хлебом было много возни, и ленивые хозяйки не любили возиться с выпечкой, не спать ночью. Мама очень не хотела вступать в колхоз, до слез жалела нашу корову, которую надо было сдавать в общественные стадо. Мой отец, Николай Афанасьевич, был хорошим строителем. С весны до осени ездил с небольшой бригадой по окрестностям, селам и районам, строил дома, амбары, помещения для скота. При этом он успевал вести и собственное немалое хозяйство. Тут уж работали мы все, начиная лет с десяти. Каждый получал задание исходя из возраста и своих возможностей. Но если мама наотрез отказывалась от вступления в колхоз, то отец, грамотный и рассудительный человек, понял, что деваться некуда. Грозили отобрать приусадебный участок, лишить права пользоваться сенокосными угодьями, а могли и выселить к черту на кулички. Мне было 11 лет. Я учился в третьем классе. Разговоры о колхозе, брожение в селе, ругань между соседями прошли как-то краем. Человек ко всему приспосабливается. Мама стала работать на ферме, отца назначили бригадиром строителей. Жить стали похуже, но мы и до этого большого достатка не имели. Помню, меня удивила первая колхозная зарплата, то бишь плата за дни, Положенная за сезон отцу и матери. На большом куске брезента возле амбара Стояло мешка четыре немолотой ржи, Гороха, ячменя, Которые мы долго очищали от мусора и остяков. Прожить на эти трудодни было невозможно. Тем более рожь еще требовалось вести на мельницу И отдать какую-то часть за помол. Нас выручала картошка, Чем славится Ульяновская область? Каждую весну вспахивали плугом огород и собирали неплохой урожай хорошей картошки, выращивали тыквы, огурцы, в лесу собирали грибы, варили из них суп с пшеном и сушили на зиму. Как правило, в сентябре солили грузди, тщательно мыли их, перекладывали смородинами листьями, И грузди квасились в погребе месяца полтора. Ели их с луком, добавляя немного подсолнечного масла. Картошка, грибы, слегка подслащённый чай, чем не ужин? Держали десятка-полтора кур, иногда выращивали уток. Хлеб пекли в русской печи. Большие ржаные ковриги. Запах печёного хлеба остался в памяти. Ели его с удовольствием. Мясо бывало лишь по праздникам, осенью или зимой. В остальное время его заменяли все те же грибы или яйца. Я увлекался рыбалкой. На Суре вместе с братом Федей и соседскими ребятами ловили удочками небольших головлей, пескарей, подлещиков. Но чтобы рыбачить всерьез требовалось время, а его у меня не было. Лет с 13 я активно работал в домашнем хозяйстве. Летом подрабатывал на колхозном таку или в бригаде отца. И мать и отец хотели, чтобы я закончил семилетку. Во многих семьях считали, что 5-6 классов вполне достаточно. Тем более в школу в те годы начинали ходить с 8 лет, а в селе лет с 14 и даже раньше начинали трудиться наравне со взрослыми. Учился я неплохо, в основном на хорошо. Отличные оценки имел по физкультуре, географии, истории. Хотя роста я был не слишком большого, но работа по хозяйству хорошо развивала мышцы. Зимой любил ходить на лыжах, читал довольно много. В детстве мне нравились Жюль Верн, Майн Ридт, Позже с удовольствием читал Чехова, Станюковича, Бориса Лавренева, один из моих любимых писателей, и других авторов. В 15 лет я окончил семилетку и вступил в колхоз. Хотел работать строителем вместе с отцом, но требовались подсобники в колхозной конюшне, куда меня и определили. Какие события вспоминаются в те годы? В село часто приезжала кинопередвижка. Я посмотрел знаменитого Чапаева, путевку в жизнь, веселые ребята. Любовь к кино, так же как и к книгам, сохранилась во мне до преклонных лет. В 1934 году у нас в библиотеке появилась недавно вышедшая книга Николая Островского «Как закалялась сталь». Она меня буквально потрясла. Я видел себя в образе Павки Корчагина. Сражался с белогвардейцами, строил какую-то очень важную для страны железную дорогу. Тогда же я сделал попытку вступить в комсомол. Мне отказали, как выходцу из семьи середняков, которые ставят выше всего личное блага. Припомнили, как неохотно вступала в колхоз наша семья. «Павка Корчагин таким не был!» — подвел итог наш секретарь Анатолий Бондарь. «Прояви себя, Гладков. Покажи, что ты предан делу партии и комсомола. Тогда посмотрим, где я себя проявлю, — огрызнулся я. — На конюшне, что ли? Трудись, умножай колхозное добро, принимай участие в общественной жизни». «А пока ты еще не созрел!» Я ушел в собрание, расстроенный, дальше некуда. Дело в том, что уже в то время я подумывал о поступлении в военное училище. Но сына крестьянина-середняка, да еще и не комсомольца, вряд ли туда примут. «Ну и черт с вами! Проживу и так!» — злился я на Бондаря и его приспешников. Но вскоре все изменилось. Меня перевели в строительную бригаду, а моя старшая сестра Катя, закончив педагогическое училище в городе Корсун, стала работать учительницей начальных классов. Перед веком я не был и вперед не лез, но свою работу старался делать на совесть, как нас приучил отец, да и не хотел его подводить, ведь я трудился под его началом. В комсомол я вступать больше не пытался, тем более на танцах поссорился с комсомольским вожаком бондрем из-за девушки, Зины Матюшиной. Не сказать, что у нас была большая любовь, но она мне нравилась, я ее провожал домой, мы целовались, а о чем-то более серьезном я и думать в 17 лет не мог, вернее, думать-то думал, но нравы были другие. Не скажу, что до военное село жило как монастырь. Были у нас и молодые вдовы, и девушки, которые жили с парнями, бабки им косточки перемывали, осуждали, но этим дело и ограничивалось. Жизнь есть жизнь, всякое бывает. Зина была о себе высокого мнения, хорошо одевалась, а со мной встречалась, словно делала одолжение. Может, потому что со мной можно было поговорить о книгах, кино. И парень я был не из последних. Физически крепкий, мог за себя постоять и отшить соперника. Но спустя какое-то время я Зине, видимо, надоел. И она стала встречаться с Анатолием бондрем Из-за этого мы едва не подрались. Но комсомольский секретарь сделал вид, что он выше всяких склок. Думаю, на самом деле, он меня просто боялся. А в комсомол я вступил с помощью Кати, вернее, с помощью ее подруги, Киры Мельниковой. Они учились вместе в педагогическом училище, но Киру выдвинули на работу в райком комсомола. Как инструктор она ездила по селам, проводила собрания, проверяла работу комсомольских ячеек. Приехав в Коржевку, Она осталась ночевать в нашем доме. Стройная, короткостриженная, в потертой кожаной тужурке. Она сразу мне понравилась. Кира была на два года старше меня, но я почувствовал в ее взгляде интерес. За ужином она рассказывала нам новости, шутила, а я порой ловил ее взгляд. Помню, что это было ранней весной 36-го года. Мне исполнилось в апреле 18 лет. Она поинтересовалась, состою ли я в комсомоле. «Недостоин», — резко ответил я. «Это почему?» — не обращая внимания на мой тон, поинтересовалась Кира. Я рассказал свою историю. Отец, более мудрый, перебил меня. «Какие середняки-бедняки! Из-за девки они с вашим секретарем сцепились!» Та девка уже замужем, ребенка родила, дело прошлое, а Бондарь все забыть не может. Мне показалось, что Кира, узнав, что я давно не встречаюсь с Зиной, и вообще ни с кем не встречаюсь, так много было работы, поглядела на меня более внимательно и решительно заявила. Такие отсталые взгляды противоречат линии партии и комсомола. Я переговорю завтра с Парторгом. После ужина Кира попросила меня показать коржевку. Весна уже подступала, но к вечеру хорошо подмораживала. Мне было приятно пройтись симпатичной девушкой, да еще и городской. Но я знал нравы нашего села. Завтра будут сплетничать и нести, что на ум взбредет. Затея прогуляться вместе уже не казалась мне столь привлекательной. И действительно, все встречные здоровались, провожали нас многозначительными взглядами. Кира приветливо здоровалась в ответ, держалась непринужденно. Видно, что она привыкла общаться с людьми. Заметив мое смущение, Кира засмеялась. «Боишься, что невеста заревнует? Нет у меня никакой невесты». Мой ответ прозвучал поспешно и как-то бурчливо. «Почему? ты видный. Мышцы вон какие!» Она слегка сжала мою руку выше локтя. Какое-то время мы шли как бы под руку. Я осторожно освободил руку. Так у нас ходили женихи с невестами, молодожены. Кира поняла мое смущение и перевела разговор на другую тему. Мы болтали о всякой всячине. Я понемногу оттаивал. «Дальше учиться не собираешься?» — спросила она. «Не скрывая, я рассказала о своей мечте поступить в военное училище, но здесь наверняка станет препятствием моя анкета. Мало того, что из семьи крестьянина-середняка, да еще и не комсомолец...» «Ваш бондарь живет отсталыми понятиями», — возмущенно сказала Кира. Еще товарищ Ленин говорил, что нам необходим крепкий союз с крестьянином-середняком. Сейчас ты никакой не середняк, а колхозный пролетарий. Ты ведь строителем работаешь. При свете луны я отчетливо видел лицо Киры. Она была хороша, особенно когда разгорячилась. Красивые губы, короткостриженные каштановые волосы, Вязаный берет — это кожаная комиссарская куртка. Когда заходили в калитку, получилось, что я пропустил Киру вперед, но она задержалась, и мы оказались друг другу вплотную, лицом к лицу. Я замешкался. Кира тоже. Я чувствовал ее дыхание и вдруг неожиданно для себя поцеловал ее в щеку. Тогда уж лучше в губы. — хрипло проговорила девушка и прижалась ко мне. Со стороны это выглядело бы нелепо. Мы целовались, торопясь захлопнуть за собой калитку. Не дай бог, кто увидит. Рядом прыгал наш дворовый пес. Заскрепели двери в сенях, и мы отпрянули друг от друга. «Прогулялись — Прогулялись? — спросила сестра Катя. — Холодно, небось, вон ветром как надоло лица красные у обоих. Чай пойдем пить. На следующий день инструктор райкома комсомола Кира Мельникова уехала на попутной подводе в другое село. Мы увиделись лишь мельком. Я уходил на работу рано. Перекинулись несколькими ничего не значащими словами и попрощались, будто ничего и не было. А меня и еще двух-трех парней из числа строителей и тракторной бригады Пригласили на срочно созванное комсомольское собрание. Пришёл даже секретарь парткома и выговорил нашему главному комсомольцу Бондарю, что он мало удивляет внимание сельскому пролетариату. Сегодня Василий Гладков коровники строит, а завтра Днепрогэс возводить будет. А Захар Давыдов, лучший слесарь в тракторной бригаде, что, не достоин быть в комсомоле? Бондарь побаивался секретаря парткома. Кроме того, до него дошел слух, что меня поддерживает райком комсомола. Вопрос с приемом меня и других ребят решился быстро. С Кирой мы встретились снова спустя месяц, когда она привезла в село кандидатские карточки. Но общение наше было скованное. Кира опасалась сплетен, и я ее понимал. В том году... Мне не удалось поступить в училище. Я слишком поздно подал документы, проходил в индии медицинскую комиссию, какие-то проверки и собеседования, и в конце концов получил ответ, что я зачислен в резерв, буду направлен на учебу, как только представится возможность. Зато мы почти каждый день встречались с Кирой. Она занимала комнату в доме для приезжих при горсовете, Иногда я даже оставался у нее ночевать. Уезжая в Коржевку, я предложил Кире пожениться. В ответ она невесело улыбнулась. — Не надо пока об этом. Тебе всего восемнадцать лет. — Ну и что? Я работаю, и родители против не будут. — Сомневаюсь, — покачала она головой. — Кроме того, я собираюсь учиться. «Была ли между нами любовь, о которой часто пишут в книгах? Я нравился Кире, а она стала первой женщиной в моей жизни. Казалось, что больше мне никого не надо. Мы устроимся у нас в селе, а если Кира не захочет, я поеду в Инзу. При этом я не задумывался, как накрепко привязан к колхозу. У меня даже паспорта не было». А из документов имелась лишь кандидатская карточка КИМ Коммунистического интернационала молодежи и удостоверение о сдаче норм ГТО. Летом Кира уехала в Саратов и поступила в университет, прислав мне короткое письмо. Больше писем я от нее не получал. Ответы на мои письма не приходили. Я переживал разлуку. И однажды даже крепко выпил. Вообще алкоголь я практически не употреблял. Да и в селе до войны выпивали мало. Выходные дни выпадали лишь поздней осенью и зимой, плюс работа по хозяйству чаще ограничивались бражкой настоянной на красной смородине. На свадьбу или какие-то важные события гнали самогон, его называли перегонка. Фотку покупали редко, дорого, ведь денег в колхозе мы не получали. Отец на ту выпивку мне нотаций не читал, но неодобрительно покачал головой и сказал, «Как Петя-дурачок хочешь быть?» Был у нас такой никчемный мужик, шатался без дела, выпрашивал выпивку и жил бобылем в полуразвалинной избе. «Больше не повторится», — пообещал я. В мае 1937 года я получил повестку из военкомата, снова прошел медкомиссию и был направлен в Буйнакское военное училище. Вообще-то я просился в Саратов, зная, что там имеется несколько училищ. Саратов же ближе, наивно сказал я, не желая раскрывать главную причину своей просьбы, остаться ближе к Кире Мельниковой. «А что такое приказ? Ты еще не знаешь?» — жестко проговорил военком. «Пришли запросы из Буйнакского училища. Через день-два отправим вас. Молодец, что в дорогу нормально собрался». Он оглядел мои старые, но еще крепкие башмаки, вещь-мешок с едой и запасным бельем. В тот день я узнал, что город Буйнакск, бывший термин «ханшура», Назван так в честь участника борьбы за советскую власть в Дагестане Улубия Буйнакского, погибшего в 1919 году и расположен в 40 километрах от Махачкалы, далеко от дома. У меня сразу и настроение испортилось. Я рассчитывал, что буду учиться где-нибудь поближе. Один из будущих курсантов сказал, «Дагестан — это еще ничего». Могли отправить в Томск или Хабаровск. Япошки по-прежнему шебуршатся, там крепкую группировку сколачивают, особенно после ареста генералов-предателей. Он имел в виду маршалов Тухачевского, Якера и других, обвиненных в заговоре и расстрелянных. Я в ответ промолчал. Что я мог знать, проживая в сельской глубинке? Отец меня еще с детства отучил болтать языком если в чём-то не разбираешься. До Буйнакска добираться четыре дня. Оказалось, что мы приехали рано. Занятия ещё не начались. Группу будущих курсантов использовали на строительных и земляных работах. Кому-то это не нравилось, но для меня труд был привычным делом. Нам выдали временно старую военную форму. Начальник училища не терпел когда на территории болтаются всякие штатские. Работали по 8-9 часов, кормили нас хорошо, мясо было каждый день. Правда, в основном мясо буйвола, а по утрам сливочное масло, каша и горячий сладкий чай. Главное, мы постепенно втягивались в военную службу. Я познакомился со своим будущим командиром взвода лейтенантом Шишкиным, Было ему лет тридцать, добродушное лицо и очень спокойный характер. Так как я был неплохим строителем, Шишкин меня выделял и назначил кем-то вроде бригадира. Иногда меня отпускали в город, выдавая каждый раз заверенный печатью пропуск. Помню местный базар, который ломится от обилия фруктов и овощей. Денег у меня было немного. Но хватало, чтобы попробовать очень сладкий виноград, абрикосы, черешню. Попробовал я и местное вино. Наскреб мелочи на стакан, а вторым стаканом меня угостил хозяин, дав на закуску твердый, но вкусный рассыпчатый чурек. Я поблагодарил его. Еще меня хотели угостить какие-то бородатые мужчины, но я отказался и и поспешно вышел из подвальчика. Несмотря на полную победу советской власти, в горах скрывались люди, настроенные враждебно к новой власти. Не скажу, что там постоянно велась какая-то война, но нас предупреждали, чтобы мы не шатались по окраинам. 1 сентября началась учеба. Третий батальон, в который я попал, Представлял собой целый городок со своим штабом, хозяйством, столовой. Я был зачислен во взвод лейтенанта Шишкина в первую роту. Новой формы на всех не хватало, но мне достался вполне приличный комплект обмундирования, крепкие сапоги и суконный шлем Буденовка с большой красной звездой. Запомнилось, что будил нас не дежурный по роте, а Ишак, который заводил свою песню, словно знал, что нам скоро вставать. Это сразу настраивало на веселый лад. Хотя некоторые ребята бурчали, что им не дали поспать 5-10 минут. Подъем был в 6 часов утра, летом в 5.30. Зарядка и обязательный стрелковый тренаж 20 минут. Не знаю, был ли такой порядок в других училищах, но... Дренаж запомнился мне особенно. С первых дней нас приучали к оружию, чтобы винтовками мы владели как портной своей иглой. За 3-4 секунды требовалось сдернуть винтовку с плеча, дослать в ствол холостой патрон, прицелиться и выстрелить в цель. Поначалу мне казалось это невозможным, но тренировки делали свое дело, и я укладывался в положенные 3 секунды. После завтрака на 6 часов уходили быстрым шагом или бегом в горы с полной выкладкой. Винтовка, противогаз, подсумки, учебные гранаты, фляжка с водой и шинельная скатка. На месте занимались тактической подготовкой, ходили в атаку, рыли окопы, оборонялись. Я подружился со многими ребятами, но ближе всех сошелся с Гришей-чередником. Из поселка Яблоневый овраг, который расположен в живописных Жигулевских горах на берегу Волги. Гриша не отличался особой физической силой, но был образован, окончил десятилетку, проучился один курс в институте. Наши двухъярусные койки стояли рядом, и мы быстро подружились. Немного отвлекаясь от тем учебы, скажу что у обоих неудачно сложилась первая любовь. Я больше года не имел никаких вестей от Киры Мельниковой. Позже сестра Катя написала мне, что она вышла замуж. Гриша встречался со своей однокурсницей, но когда он уехал в училище, получил одно другое письмо, и его подружка замолчала. Нашла кого-то другого. Теперь снова об учебе. После обеда нам давали час на сон, и начинались теоретические дисциплины. Уставы, связь, химзащита, строевая подготовка. Много внимания уделялось штыковому бою. В ходу была знаменитая суворовская поговорка «Пуля дура, а штык молодец». Несмотря на то, что отношения с Германией были в то время более-менее нормальные, Мало кто сомневался, что нам придется рано или поздно столкнуться с германским фашизмом. Немец штыка боится, часто приходилось слышать, поэтому занимался с азартом. Тренировались, разбившись на пары, постигая разные хитрости, или кололи соломенные чучела. Коротким коли длинным коли только клочья чучел летели. Умелое владение штыком в будущем мне не раз спасало жизнь. Но время штыковых атак и поединков уходило в прошлое. Армии всех развитых стран все более насыщались автоматическим оружием. Например, стрелковый полк Красной Армии по штатам 1939 года 2900 бойцов и командиров имел на вооружении 58 станковых пулеметов «Максим» и 80 ручных пулеметов «Дегтярева». В армии Германии в пехотном полку имелось 26 станковых пулеметов и 85 легких. Но к легким пулеметам немцы относили и новые мощные машинги «Веры» МГ-34 со сменными стволами и металлической патронной лентой. Они значительно превосходили наши Дегтяревы и могли состязаться с Максимами. Следует отметить, что в немецких полках в тот период состояло на вооружении довольно много устаревших станковых пулеметов МГ-08, похожие на наши Максимы, и ручных пулеметов МГ-08-15, Шпандау, массой около 15 килограммов, громоздких, и не слишком удобных в маневренном бою. Кроме того, немецкие пехотные роты, особенно штурмовые, имели на вооружении пистолеты-пулеметы. Кроме устаревших автоматов системы гугош применявшихся еще в Первой мировой войне, они имели на вооружении австрийские пистолеты-пулеметы Бергмана. А с 1938 года После выпуска пистолета-пулемета МП-38, затем МП-40, это оружие стало поступать в войска массово. У нас к пистолетам-пулеметам отношение высшего командования сложилось довольно прохладное. Было выпущено около 5000 автоматов ППД-34 системы Дегтярева, но почти все они осели на складах. Хотя пограничные войска были неплохо обеспечены автоматическим оружием, в том числе американскими пистолетами-пулеметами «Томпсон», позже, в ходе войны с Финляндией, отношение к этому оружию изменится. В нашем училище неплохо была организована огневая подготовка, которая проводилась три раза в неделю. До стрельбища добирались только бегом, 8 километров туда, столько же обратно. В месяц после первых недель теории выпускали по мишеням до сотни патронов. Кроме винтовок стреляли из ручного пулемета Дегтярева. Сотня патронов в месяц — это нормальное количество для хорошей тренировки. Тем более стреляли с разных расстояний, по разным мишеням, в том числе двигающимся. Целая наука была овладеть ручным пулеметом. Лейтенант Шишкин, опытный командир, учил нас плотно вдавливать сошки Дегтярева в землю, а приклад крепко прижимать к плечу. Отдача при очередях в 5-7 выстрелов была сильная. Не удержишь пулемет как следует, пули уходят в разброс. Длинными очередями, которые эффектно смотрятся в кинофильмах, Шишкин стрелять запрещал. «Это вам не коса, чтоб траву скашивать», — говорил лейтенант. «В цель попадут лишь первые пули, остальные в молоко уйдут». Да и перегревается Дегтярев быстро. Подготовка в училище была разносторонняя. Могу с уверенностью сказать, что большинство лейтенантов-выпускников не уступали финским или немецким лейтенантам. Навыки, полученные в Буйнакском училище, помогли мне пройти две войны и выжить, будучи почти все время на передовой. Хотя имелись и недоработки, которые мы постигали уже в ходе боев, что называется, на собственной шкуре. Достаточно сказать, что мы были просто ошеломлены, когда впервые столкнулись на финской войне в ближнем бою С огнем едва не в упор сразу нескольких автоматов. Они выбивали брешь в наступающей цепи. Во избежании несчастных случаев мало проводилось занятий по метанию боевых гранат. Не были мы готовы к оборонительным боям и правильному отступлению. Рассчитывали на скорую победу над любым врагом, на лихие танковые и штыковые атаки. Одним из главных недостатков, считаю, что мы пренебрегали таким видом артиллерии, как минометы. Маршал Григорий Кулик, который длительное время командовал артиллерией Красной Армии, не относился всерьез к минометам. Труба какая-то на ножках и бьет всего на три километра. То ли дело орудия, особенно большого калибра, ударят так ударят. И финская, и отечественные войны – внесли свои коррективы. По оценкам специалистов, в Отечественную войну мы несли в боях до 30% потерь от минометного огня. Несмотря на недальновидность маршала Кулика, минометы на вооружении Красной Армии все же вводились, но происходило это медленно. Опыт финской войны заставил пересмотреть отношения к минометам. В училище было несколько легких танков – БТ-2, Т-26 и БТ-7. Танк БТ-2 к тому времени уже устарел. Он имел броню 10-13 мм и 37 миллиметровую пушку. Выпуск их был прекращен, но в качестве учебных машин они вполне подходили. У нас был специальный предмет – автобронетанковое дело – АТБ – Мы учились вождению танков. Не скажу, что из нас получились классные механики-водители, но в случае нужды мы могли сесть за рычаги. Прошли также краткий курс артиллерийской подготовки, изучали и стреляли из танковых 37 и 45 миллиметровых пушек. Мне эти навыки позже пригодились. Особенную гордость у нас вызывал танк БТ-7. Он имел более современную обтекаемую форму, мощный двигатель 400 лошадиных сил, башенную пушку калибра 45 мм и обладал скоростью более 50 км в час. Он превосходил немецкие танки Т-1 и Т-2, мог вести поединок с основным немецким танком Т-3, но, к сожалению, имел относительно слабую броню. В середине мая 1939 года нас всех выстроили на плацу, зачитали приказ об окончании училища и присвоении воинского звания лейтенант. Мы рассчитывали, что получим краткосрочные отпуска, чтобы проведать родных, немного отдохнуть после учебы, но в связи со сложной обстановкой были сразу направлены в войска. Меня И еще 9 человек направили в Орловский военный округ, а затем в стрелковый полк, который располагался в 20 километрах от небольшой станции Дмитриевск. Я и мой товарищ Гриша Чередник были назначены командирами взводов 8-ю роту 3 батальона. По штатам того времени батальоны являлись крупными воинскими подразделениями. Наш третий батальон под командой капитана Егупова насчитывал около тысячи человек. Три стрелковые роты по 160 бойцов и командиров, пулеметная рота, санитарный взвод, взвод снабжения и штаб батальона. Артиллерии в батальоне не было, а предусмотренное штатами минометное вооружение было сосредоточено при штабе полка. Там же находилась и артиллерия. Батарея легких 76 миллиметровых пушек и батарея противотанковых 45 миллиметровок Рота была вооружена неплохо. Два станковых Максима и пять ручных пулеметов Дегтярева. Ни одного автомата в полку я не видел. Но отсутствие их компенсировалось довольно большим количеством пулеметов. По штату 58 Максимов и 80 Дегтяревых. В батальоне нас, молодых лейтенантов, встретили тепло. Мы с Гришей Чередняком получили личное оружие, пистолеты ТТ, плащ-палатки, кое-какие бытовые мелочи. Жили мы в палатках и с первого же дня активно включились в службу. Мой взвод насчитывал около 50 человек. В основном молодежь, сельские ребята — Но были и бойцы в возрасте 30-35 лет. Их призывали в связи с обострением обстановки на Дальнем Востоке. В августе 1938 года произошел вооруженный конфликт на озере Хасан, когда японская армия пыталась захватить часть нашей территории и господствующие высоты. Как сообщалось в средствах массовой информации, в ходе боев, которые продолжались около двух недель, японские захватчики были наголову разбиты, потери их составили 650 солдат и офицеров убитыми, 2500 были ранены. А наших потерях скромно умалчивалось. Как стало известно, в 90-х годах дела на Хасане обстояли совсем непросто — Наша группировка составляла 15 тысяч красноармейцев и пограничников. Мы имели около 300 танков и 250 самолетов, в том числе несколько десятков самых современных на то время скоростных бомбардировщиков СБ-2, способных нести полторы тонны бомб. У японцев в районе озера Хасан авиации не было вообще. К сожалению, Командующий особой дальневосточной армией, герой гражданской войны Василий Блюхер не сумел правильно организовать взаимодействие войск, допустил некоторые ошибки и был отстранён от командования. Наши потери составили 960 бойцов и командиров погибшими и без вести пропавшими. Из них более 100 человек скончались от полученных ранений в Санбатах, а всего выбыло по ранениям и болезням 2700 человек. О низком уровне подготовки войск говорил и тот факт, что более 500 красноармейцев выбыли из строя в связи с острыми желудочно-кишечными заболеваниями, употребление воды, непригодной для питья. Конечно, мы об этом ничего не знали, но Сталину были известны все детали конфликта были приняты меры по укреплению дальневосточной армии. Кстати, в ходе боев хорошо проявила себя наша авиация, нанося точные удары по японским укреплениям. Японское командование сделало свои выводы и менее чем через год предприняло еще одну попытку. В мае 1939 года японцы перешли государственную границу Монголии начались ожесточенные бои на реке Халхин-Гол. По существу, это была уже локальная война с широким применением танков, артиллерии, авиации, которая длилась несколько месяцев и закончилась разгромом крупной группировки японских войск. Историки считают, что этот сокрушительный удар удержал японское правительство в ходе Великой Отечественной войны от присоединения гитлеровской агрессии против Советского Союза. На халхин гале проявил свой полководческий талант командир особого корпуса Георгий Жуков, будущий маршал Победы. Но это будет позже. А пока я делал первые шаги в военной службе. Мой взвод был немалым подразделением. В период Отечественной войны, когда я командовал ротой, Ее численность в 1942-1943 годах не превышала 90-100 человек, а здесь 50 с лишним бойцов и сержантов в одном взводе. Еще в училище командир учебного взвода Шишкин часто повторял «Опирайтесь на сержантов! Они — ваша главная опора! Выдвигайте сметливых инициативных бойцов, ставьте их во главе отделений». Вскоре у меня сложился довольно крепкий сержантский костяк. Моим помощником, помком взвода, стал негласный лидер в коллективе, старший сержант Михаил Ходрив. Небольшого роста, смуглый, родом с низовьев Волги, он служил года полтора, имел немалый опыт, знал каждого бойца. Последовал я и другому совету лейтенанта Шишкина не изображать из себя всезнающего командира и не создавать дутый авторитет бесконечными ненужными командами и указаниями. Если с сержантом Ходыревым мы сошлись как-то сразу, то с другими сержантами, командиром пулеметного расчета Захаром Антюфеевым, отношения складывались сложнее. Осматривая его Максим и знакомясь с бойцами расчета, всего их было четыре человека вместе с Антюфеевым, я сделал несколько замечаний. Проверяя коробки с патронными лентами, я заметил, что одна из лент слегка отсырела. Брезентовые ленты требовали постоянного внимания. Сырая или пересохшая на солнце, она могла стать причиной перекоса патрона и задержки в стрельбе. Не понравился мне внешний вид подносчика боеприпасов, кое-как почищенные сапоги, плохо затянутый ремень и еще какие-то мелочи. Я не повышал голос, старался, чтобы замечания прозвучали доброжелательно, но рослый сержант Антюфеев, светло-рыжий, широкоплечий, воспринял мои слова с легкой усмешкой. В нем явно играло самолюбие, «Я сказал что-нибудь смешное, товарищ сержант?» «Никак нет!» — выше меня на полголовы Антюфеев смотрел куда-то в сторону. «Недостатки устраним!» «О чем доложите вечером?» — взыграло и мое командирское самолюбие. «Доложу!» Я зашагал дальше. Спустя какое-то время сказал Михаилу ходреву «Самолюбивый у нас пулеметчик». Лучший в батальоне по итогам боевых стрельб, — отозвался Ходрив, — и расчет крепко в руках держит. Я понял, что помком взвода на стороне Антюфеева, а я что-то сделал не так. Позже, поговорив со своим товарищем по училищу Гришей Чередняком, услышал его мнение. Наверное, перехватил ты со своими замечаниями. Все же лучший командир расчета, главная ударная сила во взводе — а ты его перед подчиненными отчитывал. Я не считал, что кого-то отчитывал или цеплялся по пустякам, но выводы сделал, невольно вспомнив нашего комбата Ягупова Бориса, который не мог пройти мимо, чтобы не сделать какое-то поучительное замечание по любой мелочи. С Захаром Антюфеевым мы вскоре сошлись ближе, пустяковые обиды забылись, Тем более он по итогам стрельб был повышен в звании до старшего сержанта и получил краткосрочный отпуск. Четыре месяца мы провели в лесном лагере. Свободного времени выдавалось мало. Я получил небольшое пополнение, да и кроме новичков во взводе было десятка два слабообученных бойцов. С ними приходилось заниматься особо. Заметно поднялся мой авторитет, когда я продемонстрировал приемы штыкового боя, а на соревнованиях по скоростной стрельбе из винтовки занял второе место в полку. И все же я не был удовлетворен качеством боевой подготовки красноармейцев. Занятий проводилось много. Тактическая подготовка на местности, учебные атаки, штыковой бой, строевые занятия, химзащита... Изучение уставов, политзанятия, трехлинейную винтовку Мосина, наше основное оружие, бойцы изучали до винтика. Однако за 4 месяца дважды проводились боевые стрельбы из винтовок, причем выдавали всего по 6 патронов, 3 на пристрелку и 3 зачетных выстрела. По общим итогам мы кое-как отстрелялись на тройку. Ручные пулеметчики и особенно расчеты Максимов тренировались в боевой стрельбе чаще. Вместе со своими расчетами я ходил на стрельбище. Командир полка Павел Петрович Усальцев из старых боевых командиров одобрял, когда офицеры подавали личный пример. Он дал указание начальнику арттехвооружения полка дополнительно выделить для командиров патроны. Обычно 50-60 штук. Я часто стрелял из ручного пулемета Дегтярева и не уступал большинству штатных пулеметчиков. Наш родной Максим нравился мне точностью прицела. Это достигалось благодаря массивному станку и большой массе пулемета 64 килограмма. Очередями Максима мы поражали мишени за 600-800 метров и даже за километр. В то же время громоздкий пулемет служил легкой добычей для снарядов, особенно во время наступления. Два-три осколка в кожух, и Максим выходил из строя. Наша учеба в летнем лагере возле станции Дмитриевск в октябре была свернута и пол перебросили под Ленинград. В первых числах декабря 1939 года мы вступили в войну с Финляндией, о чем рассказал в первых главах.